Он отбегал круглое здание стадиона с востока, чтобы потом направиться от руин на север. Как и в южной части, там тоже шла прямая дорога. На дороге то тут, то там торчали разбитые машины и автобусы, но этого было явно недостаточно, чтобы Кирита с Синон могли покинуть город незаметно. Куда же направляется Кирита? Ответом на недоумение Синон послужил полуразбитый неоновый рекламный щит. Под закатным солнцем тускло светились слова «Аренда баги и лошадей». Это была зона найма транспорта. Такая была и в Глокине. Из трех стоящих на парковке багги два были полностью разбиты, а вот третий, по крайней мере на вид, оставался в рабочем состоянии. Однако это было не единственное доступное для аренды транспортное средство. В полном соответствии с рекламным объявлением рядом с багги стояло несколько больших четвероногих животных – лошадей. Разумеется, это были не настоящие живые лошади, а механические звери, из-под которых проглядывали металлические каркасы и шестерни. В нормальном состоянии, похоже, была только одна – Ворвавшись на парковку, Кирита резко затормозил. Колеблясь, что же выбрать? Трехколесный багги или механическую лошадь? Синон просипела слабым голосом сквозь все еще плохо слушающийся рот. «На лошади будет слишком трудно. Она здорово преодолевает препятствия, но управлять ей очень тяжело». Хоть и с трехколесным багги на ручном управлении мало кто мог поладить, механическая лошадь с ее непонятным характером в этом плане была еще сложнее. И к навыкам «Аватара» это не имело отношения. Требовались исключительно способности самого игрока, плюс много времени и упорства, чтобы получить, наконец, возможность нормально пользоваться этими транспортными средствами. В ГГО, которое и года еще не просуществовало, едва ли было много игроков, которые уделили отработке этих умений достаточно времени. Услышав слова Синон, Кирита еще чуть поколебался, но затем кивнул и бегом направился к единственному баге, который, похоже, был в рабочем состоянии. Прикосновением к приборной панели он завел двигатель... Затем усадил Синон на заднее сиденье и, едва забравшись на переднее, выкрутил газ. Большие задние колеса завертелись с визгом, белым дымом и пробуксовкой. Багги двинулся в сторону северной дороги, но Кирита тут же затормозил и крикнул. «Синон, твоя снайперка может сбить эту лошадь?» «Да». Синон, вытащившая пулю шокер правой рукой, сумела, наконец, стряхнуть паралич и несколько раз моргнула. Увидела позади механическую лошадь и мгновенно поняла намерение Кирита. Он тревожился, что маск-халатник, то есть Десган, погонится за ними на лошади. Самой Синон это казалось совершенно немыслимым, но она кивнула. «Поняла. Попробую!» Все еще дрожащими руками Синон подняла гекату и навела на металлическую лошадь с холодным видом, стоящую в 20 метрах. С этого расстояния она могла попасть, даже не пользуясь прицелом и без помощи навыков. Как только Синон положила палец на спусковой крючок, возник светло-зеленый круг. Она навела ствол на лошадиный бок и послала мысленный приказ в палец. Странное оцепенение заставило Синон распахнуть глаза. Она не могла нажать на спусковой крючок. В голове мелькнула мысль, уж не поставила ли она оружие на предохранитель нечаянно И повернула голову, чтобы взглянуть на боковину своей любимой винтовки Но там было все в порядке Девушка вновь напрягла палец, но спусковой крючок был точно приварен Он оттолкнул ее правую руку «Э, Что?» Сколько бы она ни старалась, результат оставался тем же Синон тупо уставилась на свой палец, и ее глазам предстала невероятная картина. Ее палец даже не прикасался к спусковому крючку. Между белым кончиком пальца и гладким металлом оставался зазор в несколько миллиметров. И какую бы силу она ни прикладывала, уничтожить это расстояние просто не получалось. Не могу нажать. Почему? «Почему я не могу нажать?» Из ее горла вырвался хриплый скрик, Как будто этот скрик издала не холодная, как лед девушка-снайпер, но сина осада из реального мира. В это мгновение из дымовой завесы к востоку от стадиона появился силуэт. Маскхалат колыхался на ветру. В руках силуэт по-прежнему сжимал свою здоровенную снайперскую винтовку. Конечно же, это был десган. А может... Тот человек, который позаимствовал его внешность. В глазах у Синон почернело, ноги потеряли силу, все тело начал обволакивать холод. Ах, что за... Это был первый признак надвигающегося припадка. Синон, совершенно иной личностью, нежели реальная Сина, никогда прежде подобного не происходило. Этого не произошло даже в тот раз, когда она впервые залогинилась и тут же вынуждена была взять в руки оружие. Синон, держись крепче! Внезапно совсем рядом раздался сильный голос, и пальцы Кирита вцепились ей в левую руку. Синон машинально обхватила тело Кирита. Древний двигатель внутреннего сгорания тут же зарычал. Багги встал на задние колеса и полетел к дороге словно выстреленный. Всякий раз, когда Кирита давил ногой на педаль, Синон чувствовала, как ускорение отпихивает ее назад. Вся окутанная страхом, она цеплялась за свое сознание и за худое тело Кирита из последних сил. Мрак по-прежнему пытался ее поглотить, и тепло, идущее от спины Кирита, было сейчас единственным, что она могла этому мраку противопоставить. Достигнув верхней передачи, Баги взревел еще громче. Эхо отразилось от развалин и понесся по улице. «Неужели мы правда спасемся?» Несмотря на грызущую ее тревогу, Синон не находила в себе смелости оглянуться. А лишь сейчас она обнаружила, что ее всю трясет. Девушка-снайпер шевельнула негнущимися пальцами, собираясь закинуть Гикату, которую до сих пор держала в правой руке, за плечо. Тревожный голос Кирита прогремел вновь. «Блин, мы не выбрались еще! Не расслабляйся!» Машинально Синон оглянулась. Механическая лошадь, которую она не смогла уничтожить, выскочила с постепенно удаляющейся парковки Не веря своим глазам, девушка распахнула их во всю ширину, но объяснять, кто с скакал на лошади, не было нужды Маскалат всадника хлопал, точно вороне крылья Обеими руками всадник держался за металлическую уздечку, L-115 висела у него за спиной Упираясь ногами в стремена, он ритмично двигался вверх-вниз в такт лошадиному галопу Совсем как настоящий опытный наездник Цок, цок! Тяжелый звук копыт вверх Синон в замешательство. Почему? Он действительно умел скакать на лошади. Синон доводилось слышать, что даже те, кто умел скакать на лошади в реальном мире, испытывали проблемы со здешними механическими лошадьми. И тем не менее, эта зверюга темной масти, вот она, скачет за ними, перепрыгивая машины примерно с такой же скоростью, что и баги. Москвальтник был условно бы необычным игроком, как Синон, но с страха, истекающего из сердца девушки, как она не старалась отвернуться, ее взгляд буквально прилип к лицу всадника в двухстах метрах позади. Конечно, точно назвать расстояние Синон не могла, но ей казалось, что она видит в черноте под капюшоном те глаза и ухмыляющийся окровавленный рот. Он догоняет, быстрее, давай, давай! выкрикнула она плачущим голосом. И Кирита, словно отвечая ей, разогнал трехколесные багги до предела. Но тут вдруг заднее колесо наехало на что-то и подпрыгнуло, из-за чего весь зад машины дернуло вправо. Синон залопила и машинально подалась влево, чтобы выправить багги. Если машина сейчас пойдет в занос, Десган их в 10 секунд нагонит. Кирита выругался, сражаясь с трясущейся рамой машины. Багги, скрежеща шинами по дороге, завилял влево-вправо, но через несколько секунд, наконец, выправился и вновь начал разгоняться. Однако «Десган» воспользовался этой крошечной ошибкой, чтобы ликвидировать большую часть отставания. Они неслись по шоссе через руины, и препятствия возникали на дороге одно за другим, словно кто-то подшучивал над Кирита и Синон. Летящий на полной скорости багги швыряло из стороны в сторону. Кроме того, то тут, то там на дорожном полотне лежали пятна пыли. Наезжая на них, колеса теряли сцепление с дорогой. Всякий раз, когда такое происходило, багги чуть вилял, и Синон охватывало напряжение. Несмотря на то, что преследователь был в таких же условиях, утыканная препятствиями дорога подходила механической лошади лучше. Маск-халатник с легкостью обходя брошенные автомобили неумолимо приближался к Синон и Кирита. Кроме того, враг имел еще одно преимущество. И трехколесные баги, и механическая лошадь были транспортными средствами, рассчитанными на двух человек. Но сейчас на багги ехали двое, а на лошади лишь один. Естественно, баги был медленнее. Всякий раз, как лошадь появлялась из-за очередного препятствия, приближающийся силуэт становился чуть-чуть больше. Хотя расстояние еще оставалось. Синун ощущала какой-то колючий металлический звук, впивающийся ей в основание затылка. Когда между преследуемыми и преследователем оставалось метров сто, правая рука Десгана выпустила уздечку и навела что-то на Кирита Синон. В руке был черный пистолет, тип 54. Синун показала, что все ее тело внезапно засунули в холодильник. Она не могла заставить себя даже пригнуться и укрыться за задней стенкой баги, Могла лишь молча смотреть, как Дэсган целится. Ее челюсти дрожали, зубы выбивали нервную дробь. Красная линия пули беззвучно потянулась к правой щеке Синон. Ни о чем не думая, девушка отклонила голову влево. Пистолет испустил оранжевую вспышку, словно кровавая пасть дьявола. Бам! Смертельная пуля с визгом устремилась к Синон и пролетела в 10 сантиметрах от ее правой щеки. Хотя пуля угодила в разбитую машину впереди их баги, разлетевшиеся от попадания искры упали Синон на лицо. Она ощутила резкую боль, словно кто-то высыпал ей на лицо раскрошенный сухой лед. Нет! На этот раз Синон испустила полной муки в вопль. Она оторвала, наконец, взгляд от Десгана позади и уткнулась лицом в спину Кирита. И тут же вторая пуля угодила, похоже, в заднее крыло баги. Синон ощутила, как пол резко толкнул ее ноги. «Нет, нет, спасите, спасите меня!» Съежившись точно ребенок, Синон повторяла одни и те же слова. Выстрелов она больше не слышала, но стук копыт лошади все приближался. Похоже, Десган решил нагнать баги, а уж потом стрелять. «Синон, ты слышишь, Синон?» Кирита вновь позвал Синон по имени, но ответа не получил. Девушка по-прежнему сидела съежившись, прижимаясь к спине Кирита и негромко хмыкала. «Синон!» Этот крик сотряс ее, и она наконец перестала хмыкать. Отодвинувшись чуть в сторону, она взглянула на профиль Кирита с развивающимися черными волосами. Кирита неотрывно смотрел вперед, выжимая из трехколесного баги все возможное и говорил ровным напряженным голосом. «Синон, так он нас догонит! Быстрее, сними его!» «Я... Я не могу!» Синон отчаянно замотала головой. Она чувствовала тяжесть Гекаты 2, но это ощущение, всегда наполнявшее ее жаждой битвы, на этот раз ничего не приносило. «Не обязательно попасть! Просто удержи его подальше!» Кирита кричал настойчиво, но Синон могла лишь продолжать мотать головой. «Я не могу! Тот тип! Тот тип! Он!» Тот тип! Дух, пробудившийся из ее воспоминаний. И даже если она поразит его в сердце 12,7-мм пулей, это его не остановит. В этом Синон была твердо убеждена. «Даже прямое попадание не поможет, что уж говорить про удержание подальше». Однако Кирита обернулся, его черные глаза горели. Он сказал «Тогда веди, я сниму его из твоей винтовки». При этих словах капелька гордости и еще оставшаяся в сердце Синон встряхнула ее. «Геката, мое второе я. Кроме меня, никто ей сражаться не может». Эти отрывочные мысли подействовали как некий слабый ток в электрической цепи, и правая рука Синон двинулась с места». Девушка медленно сняла с плеча громадную снайперскую винтовку и положила на заднее крыло баги. С трудом балансируя всем телом, она приложила глаз к прицелу. Увеличение было выставлено на максимум, но на расстоянии меньше 100 метров силуэт механической лошади и на ней занял больше 30% поля зрения. Синон сперва решила повысить увеличение, чтобы прицелиться в середину силуэта дезгана, но поднеся руку к прицелу, остановилась. Если она повысит увеличение, то сможет увидеть то лицо под капюшоном. Когда эта мысль возникла у нее в голове, пальцы просто остановились. Тогда Синон переместила правую руку к телу винтовки и изготовилась к стрельбе. Десган наверняка заметил действия Синон, но уклоняться явно не собирался. Останавливаться тем более. Держась руками за уздечку, он продолжал мчаться вперед. Синон понимала, что он просто недооценивает ее, но при мысли о том, что он может снова вытащить тот пистолет, Тот проклятый Тип-54, которым сама Синон воспользовалась тогда, она совершенно не чувствовала гнева, лишь страх. Один выстрел. Одного выстрела должно быть вполне достаточно. На столь близком расстоянии враг, даже если увидит линию пули, вполне может не успеть увернуться. Синон собрала вместе все остатки жажды боя, что у нее еще были, и приготовилась перенести указательный палец со скобы спускового крючка на сам спусковой крючок. Однако, вновь ее охватила загадочная тревога, не давая действовать. Как бы сильно она ни пыталась, палец просто не ложился на спусковой крючок. Словно ее единственный партнер Геката отвергал ее. «Не могу выстрелить!» – прохрепела Синон Сина. «Не могу выстрелить! Пальцы не двигаются! Я больше... Я больше не могу сражаться!» «Нет, можешь!» Громкий, строгий голос раздался из-за спины. «Не бывает людей, которые не могут сражаться! Есть только те...» Кто сам выбирает сдаться? Несмотря на то, что отсчитывал ее Кирита, ее злейший враг, еле горящий в Синун огонек, лишь чуть колыхнулся. Выбирает. Что ж, тогда я выберу не сражаться. Я не могу вновь воскрешать тем учительные воспоминания. Я уже достаточно насмотрелась, как мои надежды забирают и растаптывают. Я лишь обманываю себя, когда думаю, что смогу выжить в этом мире, если у меня будет сила. Я всегда буду носить в себе страх перед тем человеком и тем пистолетом. Я могу лишь опустить голову, не дышать, не смотреть, не чувствовать. Внезапно обжигающее пламя вернуло тепло в замерзшую правую руку Синон. Девушка открыла зажмуренные глаза. Изначально Кирита сидел на переднем сиденье Баги, но сейчас он, стоя на педалях, развернулся и оперся на спину Синон. Протянув правую руку, он обхватил правую ладонь Синон, которая уже почти выпустила рукоять Гикаты и силой сжал. Похоже, ему удалось зажать педаль газа. Трехколесные баги по-прежнему несся вперед, однако так они совсем скоро вырежутся в препятствие. Кирита, правда, словно бы был не против. Он прокричал Синон прямо в ухо. «Я тоже буду стрелять, поэтому хотя бы один раз, пожалуйста, шевельни пальцем!» Синон была не вполне уверена, позволит ли система двум игрокам вместе стрелять из одного оружия. Однако жар, который источала ладонь Кирита, заставил ее почувствовать, что ее замерзшие пальцы начали наконец оттаивать. Пальцы снайпера чуть дернулись, и указательный палец прикоснулся к металлу спускового крючка. Синон увидел круг пули, но он был настолько громаден, что был больше всего тела десгана и хаотично двигался в придачу. Сердце Синон было в смятении, и несущиеся баги слишком сильно трясло. Если так и продолжится, можно вообще не думать, будет ли уклоняться враг, потому что пуля все равно не полетит куда нужно. «Бесполезно! Я не могу целиться, когда он так трясется!» Слабо простонала Синон, и тут же спокойный голос возле самого ее уха ответил. «Не волнуйся, через 5 секунд трясти перестанет. Внимание! Две! Одна! Сейчас!» Бам! Раздался грохот! Машина содрогнулась и чудесным образом перестала трястись. Они как будто летели по воздуху после того, как во что-то врезались. Кинув быстрый взгляд на землю, Синон обнаружил, что там стоит спортивный автомобиль клиновидной формы, который послужил их баги в качестве трамплина. Кирита направил баги на этот автомобиль еще до того, как развернулся к Синон. Почему даже в этой ситуации он так спокоен? Синон мысленно задала этот вопрос, но тут же сама себе возразила. Нет, спокойствие тут ни при чем. Он просто делает то, что может делать. Он не ищет себе оправданий, он просто сражается, вкладывая всю душу. В этом, в этом его реальная сила. Во время финала предварительного этапа Синон спросила Кирита, если он так силен, чего же он боится. Но сам этот вопрос был полностью ошибочен. Неважно, насколько этому парню было страшно, трудно или больно, он все равно продолжал идти вперед. Это и есть настоящая сила». Он мог выбирать лишь между тем, улучшать позицию или нет, стрелять или нет. Конечно, Синон не могла быть такой же сильной, как Кирита, но хотя бы сейчас. Она хотела, по крайней мере, отдать себя всю. Все свое сердце Синон вложила в движение пальца на спусковом крючке своей любимой винтовки. Совсем чуть-чуть надо было сдвинуть палец, но сделать это оказалось невероятно тяжело. Однако при поддержке той согревающей руки все-таки ей удалось его медленно согнуть. Появившийся перед глазами круг начал сжиматься, но все равно половина круга была за пределами вражеского силуэта. Скорее всего, да нет, наверняка она не сможет попасть. Очень долго Синон сражалась в роли снайпера, но впервые за все время такая мысль посетила ее, когда она нажала на спусковой крючок. Ее любимая Гиката 2 выплюнула из дуэльного тормоза язык пламени, словно ее вытошнила. Звук выстрела показался Синон каким-то совершенно незнакомым. Находясь в неустойчивом положении, Синон не смогла полностью погасить отдачу и ее дернула назад, однако Кирита ее удержал. Баги достиг верхней точки траектории и начал падать, и Синон могла лишь следить во все глаза за машиной и за полетом пули. Под закатным солнцем пуля черкнула по силуэту Десгана самый близкий из всех мыслимых промахов и унеслась справа от него. Промазала. В магазине были еще патроны, но у Синон не было сил даже отвести затвор. Она могла лишь шептать про себя. Однако, возможно, у богини загробного мира тоже имелась своя гордость, которая не позволила ей промахнуться полностью. Пуля крупнокалиберной снайперской винтовки не оставила бесполезного кратера в дорожном полотне, но угодила в лежащий на дороге грузовик. В ГГО все искусственные объекты, размещенные в боевых зонах, предназначаются для того, чтобы игроки могли использовать их в качестве укрытий. Но как и ожидается от игры, сочетающей в себе элементы ММО, РПГ и ФПС, каждый такой объект таит в себе маленькую ловушку Вроде того, что цистерна с бензином или большой автомобиль может загореться или даже взорваться, когда получит определенный уровень повреждений Так что в бензобаке старого брошенного грузовика на дороге вполне может остаться немножко бензина И если туда попадет пуля, от большого грузовика начали разлетаться искры Gun, скакавший мимо грузовика, едва их заметив, собрался было направить механическую лошадь в сторону. Но было поздно. Грохнул взрыв, и оранжевый огненный шар поглотил и машину, и лошадь. В это самое мгновение трехколесный багги, завершив свой прыжок, наконец приземлился, и мощный удар сотряс, казалось, саму дорогу. Хотя место взрыва загораживал сейчас от Кирита и Синон спортивный автомобиль, который они использовали как трамплин, все же они увидели, как лошадь развалилась на куски и исчезла в столбе пламени. «Я его сняла?» – такая мысль мелькнула в голове у Синон, но девушка тут же вытряхнула ее. Как взрыв может убить бога смерти? Максимум – это позволит выиграть немного времени. Уже это было громадным чудом. Кирита вновь развернувшись вперед, сперва не без труда выправил Баги, начавший было заваливаться в бок, а потом вновь стал разгоняться. Синон рухнула на заднее сиденье и молча наблюдала за столбом дыма, уходившего в фиолетовый закат. Она больше не в состоянии была думать, могла лишь сидеть и трястись в такт прыгающему Баги.